Долф, и один из уцелевших драконов Корстоинов появились через несколько минут. Всех к в тому времени восстановили алтари, взобрались на чешуйчатые спины ящеров. "Фонибара будем ждать", обратился к Абхарашу II. Лорд-вампир отрицательно покачал головой. "Король Феникс погиб", сообщил из-за него Наола. "Разве он не был героем?" изумился Магнификус. И по молчанию соратников понял, что угадал. Вперёд, долф, крикнуло он и мысленно обратился к далёкому священнику. Что там происходит, Вилли? Всё отлично, нас вот-вот сотрут в пыль. Их тьма, услышал он в ответ. Нормелы разорвали на куски и ещё драконов 10 сбили, а чёрной стражи никого не осталось, кроме Каурана с его рогатым попашей. Крейсы молодцы и держатся вертлявые твари. Пожалуй, я присоединюсь к остальным. Такие баталии бывают раз в тысячелетия. Нет, продолжай наблюдать дальше. Запретился Гморио Тумагнификус. Дов быстро набрал высоту и понесся прочь от места битвы. Смотрите, показала рукой девушка.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 И действительно, с земли поднялись несколько десятков чёрных точек. Йохан, управляющий одним из драконов Корстинов, тоже увидел это и развернул ящера навстречу врагу, пропутно вытаскивая свои любимые пистолеты. Быстрее, дов, быстрее, поторопил Магнификус, но тот и так всё понимал. Его перепончатые крылья молотили холодный воздух изо всех сил. Сколько осталось времени? спросил второй у супруги. Около полчаса, ответила она. Впереди мелькнул знакомый магнификусу пейзаж: низкие кустарники, груды черных камней, и наконец он увидел портал. Крутящаяся над землей воронка, словно жидкий хрусталь, переливалась всеми цветами радуги. Это он! радостно хлопнул по плечу лорда вампира второй. Мы успеваем!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 Оставшиеся монстры поспешили развернуться, но не успели. Ещё несколько дисков догнали и сбили их. Что происходит? Растерянно поинтересовался Абхараж. Понятия не имею, но мы почти на месте, ответил Магнификус и хлопнул Доф у ладонью по зелёной шее. Спускайся ближе к воронке. Ящер сложил крылья и начал пикировать. перед самой землёй, когда казалось, что столкновения не избежать, Доф расправил крылья и плавно спланировал на снег. Храни тебя, рогатая крыса, буркнул напуганный второй, спрыгивая со спины ящера. Холлиган! поддержал друга лорд вампир. И только девушка похвалила ДОФа. Это было весело.